Надвигалась гроза, и совсем ясно это стало именно в больничном парке. Замолчали в предчувствии неладного птицы, старые деревья вытянулись, как перед боем, вдоль подъездной аллеи, и светло-желтое здание клиники в ее глубине чуть светилось по контрасту с тьмой, надвигающейся с юга. Маша выбежала из машины и, не распробовав душного воздуха, зашла в прозрачный холл больницы, где стихим тихим гулом работал кондиционер. «Я хотел бы видеть профессора Глузмана», — поздоровавшись, сказала она девушке на регистратуре. «Вам назначено?» — строго спросила девушка. «Нет». Девушка набрала внутренний номер, послушала и положила трубку. «К сожалению, это вряд ли возможно». «Профессор Глузман сейчас не в лучшей форме и...» «Мне необходимо его видеть», — твердо сказала Маша, вынула свой стажерский пропуск, как положено, с печатями ГУВД и продемонстрировала регистраторше. Девушка нахмурилась, а Маша внутренне сжалась. Это был ее первый опыт оказания давления с помощью удостоверения. «Сейчас вас проводят», — сухо сказала девушка. До палаты Глузмана Машу довела молчаливая медсестра, и, слава Богу, Маша никогда бы не смогла сама найти нужную дверь в бесконечном коридоре, белом и безликом, как в каком-нибудь фантастическом триллере. Медсестра постучала и, услышав «Войдите», отступила в сторону, дав Маше пройти. В комнате было полутемно. Глузман с коленями, прикрытыми пледом и в пижамной куртке — сидел лицом к окну, нервно оглаживая плед и явно завороженной картиной за стеклом. Дождь еще не начался, но поднялся ветер, крутя по дорожке окружающей больницу летнюю пыль и тополиный пух. «Добрый день», — сказала Маша, мягко прикрыв за собой дверь. Глузман повернулся к ней, и она испугалась. Взгляд у профессора был абсолютно пуст и того страшен. «Привет!» — произнес он, улыбнулся, показав белоснежные искусственные зубы. Улыбка получилась жутковатой. Маше пришлось сделать над собой усилие, чтобы улыбнуться в ответ. Она не была уверена, что Глузман ее узнал. «Илья Яковлевич!» — начала она осторожно. «Я Маша, подруга Иннокентия!» — Глузман кивнул. Молчание затягивалось, и Маша рискнула. В прошлый раз мы говорили о небесном Иерусалиме, помните? Вы были правы, он действительно убивает их только в тех местах, которые связаны с Горним Градом. Он ищет грешников и находит. Но проблема в том, что я не могу понять, по какому принципу. И пока мы не поймем, что у него за система нумерации, мы его не поймаем. Она замолчала, ожидая профессорской реакции. Глузман вдруг ухмыльнулся и поманил ее пальцем к себе. Маша осторожно подошла и наклонилась, и услышала тихое хихиканье. — Как ты думаешь, — прошелестил ей прямо в ухо профессор, — какие на твой счет у иносенцию сексуальные фантазии? Маша отшатнулась и сказала, запинаясь. — Илья Яковлевич, мы с друзья детства, — «Какие фантазии!» Глузман вновь захихикал, откинувшись на кресле. «А, ну, конечно, детская дружба! Сей невинный цветок часто скрывает чудовищ!» Глаза у Глузмана уже не были пустыми. В них вздымалось, набирая силу безумия. Маша начала отступать к двери, но он медленно катился следом, продолжая смотреть ей в глаза и хихикать. — А у вас, барышня, есть фантазии? — голос звучал вкрадчиво, почти ласково. — Или ваше поколение, барышня, оскоплено на фантазии, а также на элементарную логику и интеллект? — Да ведь ты просто идиотка! — Глузман сорвался на крик. Но Маша уже распахнула дверь, откуда вбежали медсестра и санитары, будто стоящие наготове в коридоре. «Наверное, у них повсюду камеры», — подумала отстраненно Маша, наблюдая, словно в дурном сне, как медперсонал скручивает Глузмана. Медсестра пытается попасть иглой в Вену, а тот уже переходит на виск и все не отрывает от нее страшного взгляда. «Мэтари!» — кричит он и Маша, будто очнувшись, выбегает, наконец, из палаты и бежит по коридору. — Мытари! — несется и вслед. — Не блудить, но тарствовать. Дрожащими руками она открыла машину, захлопнула дверь и сидела пару минут, пытаясь отдышаться, и, глядя, как снаружи под грохот первых грозовых раскатов, хлынул летний дождь, прибивая пыль, пригибая ветки с мгновенно ставшей блестящей под строями воды листвой, барабаня по лобовому стеклу машины. Маша прикрыла глаза. Уже второй человек за последние сутки называет ее дурой. Это своеобразный рекорд, — подумалось ей. Скорее всего, они правы. Так же, как был прав вчера мой начальник, обозвав ее извращенкой. Все так. Но как извращенка извращенца, она сможет понять преступника. То, что Андрей не способен воспринять мозгом здорового, опытного соскоря, она, Маша, сумеет. Выйти на темные тропы чужого безумия и отыскать его там, пусть даже в результате ее место окажется в палате рядом с Глузманом. Она должна сделать это, должна, иначе папа погиб зря. Уже спокойным жестом Маша забрала волосы в хвост и тронулась сквозь стену летнего ливня. Если бы обернулась, то увидела бы в окне силуэт спеленутого, как дитя Глузмана, тоскливо провожающего ее глазами.